это основание позвоночника поднимается к ракушке позвольте энергии следовать за сознанием пусть ваше дыхание станет вашим намерением изменить вашу энергию вытянуть разум из тела Я хочу, чтобы вы взяли энергию из основания позвоночника, провели её по всему телу до макушки и удержали её на макушке. С намерением вытянуть разум из тела и удержать его на макушке. Prak tësërënë. Prak tësërënë. Prak tësërënë. Ещё один очень глубокий, очень медленный вдох через нос. Во время вдоха ощутите, что пьёте через соломинку. Направьте энергию из своего тела к мозгу и удерживайте её на окошке. Пусть эта энергия следует за сознанием и удерживает её. На выдохе расслабьтесь. последний. Последний очень глубокий и очень медленный вдох. Вдыхая через нос, вы должны направлять энергию своего тела вверх по позвоночнику к вашему мозгу. А потом удерживайте её на окошке с намерением вытянуть сразу из тела и удержать его на выдохе расслабьтесь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 Да начинает подниматься всё выше. Она уже покрыла ваши икры. Она чуть ниже коленей. Вы чувствуете вес своих ног. От коленей через икры к стопам. Все ноги покрыты водой.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 и двигается по внутренней стороне ваших бёдер Si kan kë asë ti njarëmen, Njerëm që përnu, Alcohol e të përpulë si godë hëtë njëtrekë, успокаивающее тепло воды, которая заливает ваши ягодицы. Пах в внутреннюю сторону бёдер подбирается к копчику. когда вода поднимается и доходит уже до вашей груди чувствуете ли вы как она покрывает ваши предплечья и локти А теперь, можете ли вы почувствовать вес вашего тела, погрузившегося уже до грудной клетки в теплую воду? Можете ли почувствовать, как вода покрывает ваши руки? И можете ли вы заметить, как ваше тело скрывается под водой? спокойное и расслабленное Теперь можете ли вы позволить воде покрыть вашу грудь и подняться наверх лопатками. Можете ли вы почувствовать тяжесть своего тела, вы погружённые в эту тёплую воду по самую грудь. Да поднимается всё выше к вашей шее. Дайте ей покрыть ваши плечи, а ниже шеи. Ощутите тяжесть и плотность своего тела, покрытого этой тёплой жидкостью. Теперь дайте теплой воде покрыть ваши губы, окутать окружность вашей головы, и когда вода поднимется выше верхней губы и покроет нос, расслабьтесь и позвольте воде поглотить вас, чтобы ощутить теплоту этой воды и, прямо под глазами и почувствуйте тяжесть своего тела расслабившегося в этой нежной тёплой воде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 свободно и расслаблен, погружённому в эту жидкость.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 с их бёдер над и под вашими ступнями. Можете ли вы выпустить своё сознание прямо в эту комнату, покрытую водой, в пространство, которое эта вода занимает в комнате? Теперь ощутите в себе силу, которая даёт вам жизнь и хочет вырваться, которая так сильно вас любит. И когда ваша воля совпадёт с её волей, когда ваш разум совпадёт с её разумом, когда ваша любовь к жизни совпадёт с её любовью к вам, она всегда откликается. Она движется в вас. Она начинает течь через вас и движет всё вокруг вас. И вы видите свидетельство этого в своей жизни, в результатах своих усилий. быть больше окружающей вас среды, чтобы стать больше всех обстоятельств в своей жизни, чтобы стать больше чувств, сохранённых в вашем теле, чтобы мыслить глобальнее, чем тело, чтобы стать больше времени нужно облечься в деяния божества. Наша судьба есть отражение сотворения, совместного с огромным разумом. Мы творцы, мы наделены божественной силой. Любите себя настолько, что мы не можем.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 убеждение в вашей жизни, которая больше вас не поддерживает.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 забирает у вас сохранённую эмоцию прошлого. Отпустите её. А вы теперь убедитесь, что не осталось мыслей, поступков и привычек, которые заставили бы вас вернуться к своему прежнему я. Ни что не осталось незамеченным. Настало время познакомиться со своим прежним я. Чтобы убедиться, давайте осознаем бессознательные состояния разума.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 Наблюдайте за этими мыслями и знакомьтесь с ними. Они становятся настолько привычными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 дан говорили. Осознайте эти бессознательные состояния до такой степени, чтобы они больше никогда не остались незамеченными. Вы начинаете замечать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 Кем вы больше не хотите быть? Как больше не хотите действовать? Какой выбор больше никогда не будет вами сделан?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 Наблюдайте Теперь с твердой решимостью примите решение больше не быть таким человеком. Пусть энергия этого решения станет незабываемым опытом. Пусть она начнет переписывать старые программы. Примите решение. Запомните этот опыт. на сыграть в игру перемен, перенаправить ваше сознание в новое будущее. И я собираюсь описать вам три сценария в вашей жизни, где вы снова можете начать чувствовать себя по-старому. И когда это произойдёт, я хочу, чтобы вы сказали: "Перемена". В первом сценарии я скажу: "Перемена".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 И нет смысла переживать её снова и снова. Она определяет вас к вашей генетической судьбе. А когда вы меняете её, нервные клетки больше не действуют совместно. Они больше не действуют совместно. И это правильно. Вы контролируете процесс.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 перемена. Скажите вслух: "Я хочу, чтобы вы увидели себя". Вы собираетесь ложиться спать. Вы откидываете одеяло. Вы ложитесь. И, ложась в постель, вы замечаете появление знакомого чувства, и вам хочется вести себя как прежде.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 Вы будете тем же способом запускать в действие те же гены. Это не идёт вам на пользу. Никто и ничто этого не стоит. Вы можете управлять процессом.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 Как живёт такой человек? Как он или она любит? Каково это ощущать собственное величие? Можете ли вы эмоционально научить своё тело чувствовать себя так, как чувствует идеал?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 а потом темпераментом и наконец новой личностью Но уже вы не можете подняться тем же человеком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 А сознайте, что этот новый идеал уже не вы. Помните, благодарность означает, что всё уже сделано. Просто встаньте им.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 и настройте новый разум. Перенастройте тело на новую эмоцию. Познакомьтесь с новым состоянием тела и разума. И ещё раз. Каково ваше величайшее самовыражение? Включите потенциал, который уже существует в квантовом поле.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 передать свою новую электромагнитную подпись. Откройте своё сердце и запомните, каково это чувствовать быть в своём будущем прямо сейчас. Быть таким, каким хотите быть в своём будущем. И если вы можете это почувствовать, то можете запустить новые гены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 сознанием, с ощущением единения с чем-то высшим.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 и почувствуете, что на ваши молитвы уже ответили. И когда вы это ощутите, вы пошлёте во Вселенную сигнал, что ваше будущее уже реализовалось.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 И теперь, когда вы готовы, вы можете перенести своё сознание назад в новое тело, к совершенно новой среде и в совершенно новое течение времени. И когда вы готовы, вы можете перевести своё сознание назад в бета-сознание. И потом вы можете Открыть глаза